Вы же знаете, Пол, у него с ногой серьезно, а в кармане ни гроша, семьи нет, вообще ничего нет. Пол тяжело вздохнул. Вот это меня и беспокоит, моя дорогая. Ну и, конечно, но Пол, он ведь все уже объяснил. В дурмане он принял нас не за машину. Ему почудилось, Пол побагровел. Плевать я хотел, что ему чудилось. Он же ненормальный, проходимец какой-то. Едва нас не угробил, а вы берете его под крыло. Он спокойно себе живет у вас в гостевой комнате, вы его кормите. А если в один прекрасный день ему помстится, что вы курица, и он вас привежет, или смоется с вашими драгоценностями? Я возразила. Послушайте, Пол, меня еще никогда не принимали за курицу. А что до моих побрякушек? то они не бог весть, какое богатство. В конце концов, не могла же я бросить его на улице в таком состоянии. Но вы могли оставить его в больнице. Ему там не нравилось, и я его понимаю. Пол не нашелся, что ответить, и молча уселся в плетеное кресло напротив меня. Машинально он взял мой стакан с виски и отпил половину. Я была уже на взводе, но промолчала. Похоже, он тоже еле сдерживался. Он странно на меня посмотрел. Вы занимаетесь садом? Я несколько раз утвердительно кивнула головой. Забавно все-таки. Некоторые мужчины буквально вынуждают их обманывать. Но ведь совершенно невозможно рассказать Полу о моих невинных субботних развлечениях. Тогда бы уж он точно посчитал, что я свихнулась. Я и то начинала задаваться вопросом, а не прав ли он? Что-то незаметно, продолжил он, окинув сад критическим взглядом. Несчастный клочок земли, именуемый моим садом, и впрямь скорее смахивает на джунгли. Тем не менее я с оскорбленным видом пожала плечами. Я делаю, что могу. А что это у вас в волосах? Я провела по волосам рукой и выгребла из них два или три маленьких белых деревянных завитка, тонких, как бумага. — Стружки? — удивленно произнесла я. — Вижу, что стружки! — желчно отозвался пол. — Тут ими все усыпано. Вы что, помимо садоводства, еще и столярным делом увлекаетесь? В этот миг еще одна стружка слетела с неба и опустилась ему на голову. Я посмотрела вверх. — А, поняла, это Льюис. Ему скучно лежать, и он вырезает из дерева. А стружки запросто отправляют в окно. Ха, восхитительно! Я начинала дергаться. Ну да, возможно, я сделала неправильно, забрав Льюиса из больницы к себе. Но это ведь милосердно, это ненадолго. И поступила я так без задней мысли. И вообще пол не имеет на меня никаких прав. Я набралась смелости ему про это напомнить. Он возразил, что имеет те же права, что и всякий разумный мужчина в отношении неразумной женщины. Мужчина не должен ей позволять делать глупости, обязан опекать ее и так далее и тому подобное. В конце концов мы разругались. Взбешенный он уехал, А я осталась без сил в своем кресле перед стаканом, успевшего согреться в скотче. Было около шести вечера. Тени на заросшей бурьяном лужайке делались все длиннее. Вечерок обещал выдаться скучным. Поссорившись с полом, я не поехала в гости, куда нас приглашали вместе. Из развлечения оставался телевизор, Ничего, кроме скуки у меня обычно не вызывающей. Да пара слов, которые пробормочет Льюис, когда я принесу ему ужин. Никогда еще не встречала столь молчаливого существа. Только раз он выдавил из себя нечто членораздельное, когда захотел выписаться из больницы на третий день после аварии. Мое гостеприимство... Он принял как нечто само собой разумеющееся. В тот день у меня было прекрасное настроение, пожалуй, даже слишком прекрасное.